Закажите мне, пожалуйста, омлет с помидорами и грейпфрукт, сказала Ксения. Андрей, положив руки под голову, наблюдал, как она одевается. Это тоже было красиво. Мне кажется, что вчера, мне кажется, что вчера мы перешли на ты, заметил он. Если это происходит, то уже навсегда. А у вас не так? У нас, она чуть помедлила, совсем не так. Между ты и вы разницы нет. Как в английском, что ли? Нельзя сравнивать. Ты закажешь завтрак через симбионтов, уточнила она. А позвонить не проще? Ну так интереснее. Андрей удивлённо приподнялся на локте. Ты портишься, Ксена. Превращаешься в пошлую земную бабу. Это ненадолго, скоро всё закончится. Уже улетаете? С притворным сожалением произнёс Андрей: "Я буду скучать". Ксена, не ответив, подошла к зеркалу. "Надеюсь, экспериментов с пальцами больше не будет. Я научился видеть в темноте", признался он. "Как летучая мышь, скорее как кошка. В полной темноте видеть невозможно, а для эхолокации у тебя нет соответствующих органов. Во всяком случае, пока не обнаружено", добавила она. В стене звyankнул прибывший лифт, и Ксения открыла дверцу. "Там ещё кофе", сказал Андрей. "Это тоже необходимо, если ты решила попробовать себя в выбывательской роли. Сигареты я тебе заказывать не стал. Спасибо". Она пристроила поднос на коленях. "Почему нет второй вилки?" "Потому что я не голоден. А ты думала, мы будем с одной тарелки есть?" "В ваших фильмах это часто. Мне нужно усваивать всё, чем тебя пичкают". 2019, Сколько я спал? неожиданно спросил Андрей. Ты проснулся сразу после меня. Нет, я не об этом. Сколько я пролежал в коме? Система восстановила тебя за 12 суток. Какое сегодня число? 28 июня. Ксена медленно покивала. Старт колонистов послезавтра. А, с улыбкой протянул Андрей. Вот почему мы уже на ты. Осталось 2 дня. А вы голые. Это ты голый. Мисси, действительно попала в цель нот. Но это и тебя касается. Проблемы миссии меня касаться не могут, отрезал он. Я не по собственной воле с вами нахожусь. Что ты вообще сделал по собственной воле, спросил Алексейна. Ты перестал себе принадлежать ещё 5 лет назад, когда на тебя обратили внимание президенты сферы. А теперь ты свободен. Очень относительно, вставил он. Да, на что у тебя здесь осталось? Ни друзей, ни жены, ни будущего, даже фамилии своей нет. Какой-то волков, она пожала плечами. Если бы не миссия, ты до сих пор сидел бы в лагере. Теоретически каждый осуждённый может подать прошение о помиловании, но преступник, на совести которого 600 человек, у тебя-то У самой-то совесть есть, воскликнул Андрей. Совесть надо же. Здесь похоронены мои родители, ясно? Это повод, чтобы похоронить и себя тоже. Ну зачем уговаривать, если вы меня всё равно заберёте? У меня же нет выбора. Нет, разумеется, Ксения пригубила кофе. Ой, как горько. Можно добавить сахар, но так лучше. Лучше, повторила она, глядя в пол. Вот и для тебя будет лучше улететь. Не застать того, что здесь начнётся. Всё-таки колонизация. Наши враги внушили тебе, что земля их не интересует. Вы со Стивом говорили о том же. Есть официальная позиция, есть собственное мнение, а есть здравый смысл. Историческая логика. В обозримом пространстве новые планеты так и не найдены. У колыбели и сферы есть соседи вроде Марса, но осваивать их чрезвычайно трудно. Если нам удастся предотвратить раскол, Земля-2 уцелеет. Полторы тысячи лет без войны достаточно, чтобы на всех трех планетах наступило перенаселение. И вам понадобится четвертое, проронил Андрей. Выходит, если миссия выполнит свою задачу, Так кажется, что земля вам нужна уже сейчас, и скоро вы будете здесь. Возможно, на следующий день после старта. Ксена допила кофе и покачала чашку, словно пытаясь что-то разглядеть на дне. Дело не в миссии, сказала она. Независимо от того, начнётся ли война или кто в ней победит, мотивы у всех будут одни и те же. Кто бы к вам ни явился, Колыбель, Сфера или другие ваши потомки, представители единого мира, это будет естественное продолжение человеческой истории. Вы тоже расселялись на свободных территориях, выжимая слабых аборигенов. А порой истребляя, это уж не нам с тобой решать. Но Земля слишком привлекательный объект. Планета с такими ресурсами может прокормить десятки миллиардов. А вы уже задыхаетесь. Океан практически не используете, рыбу ловите. Это то же самое, что иметь под боком дивственный лес, но брать из него только бруснику, не замечая остального. Я понятно выражаюсь. Ну чего тут не понять? Огромные площади у вас заняты под сельское хозяйство, продолжал Алексеев. Вы нагреваете атмосферу. Знаете об этом, но всё равно нагреваете. А ваша медицина её вообще трудно назвать наукой. И что дальше? Ни одна цивилизация не станет ждать, пока вы окончательно угробите планету. Мы распорядимся ею лучше. Или сфера, кморо напомнила Андрей. Или кто-то ещё, согласилась она. Земля узнает об этом после отправки колонистов, когда пуповина будет перерезана. Ксена накрыла его руку ладонью. Андрей, ты не можешь ненавидеть меня за эти слова. Я говорю правду, вот и всё. В этом нет ничьей вины, и ты напрасно себя колешь. Остаться на земле мы тебе не позволим. Чем бы ни закончился пирация, ты поднимешься на борт "Колыбели" и полетишь с нами и разделишь судьбу миссии. И значит, сфера для тебя смертельный враг, не по логике, не по симпатии, а просто по факту рождения. Надо в водке, решительно произнёс Андрей «О, нет, на сей раз без меня. Посиди еще», — попросил он. «Ну, какие у тебя заботы? Все, кто был у вас на примете, погибли? Или нет? Кроме меня, точно никто не выжил?» «Где? На базе у Серого? Там и ты, не сказать, чтобы выжил. Одни фрагменты, из них даже по симбионтам не все удалось идентифицировать. Но ты уверена, что из пяти человек остался только я?» А ты в этом сомневаешься? Она подсела ближе. На лице у неё была тревога, теперь Андрей это различил. Если у тебя есть информация или хотя бы предположение? Информации у меня. Откуда? Я ведь всё это время пролежал в коме. Даже хуже. Я только хотел уточнить. Смерть остальных 4 человек установлена достоверно или по косвенным данным? Майор погиб стопроцентно. Симпатически системы Владимира и Екатерины тоже перестали отзываться, если ты имел в виду их. Дантист, а его спасение и лечение идёт, отмахнулся Андрей. А о чём идёт? Ты можешь говорить яснее. Они мне сегодня снились, и Серая, и Катюха, живые, здоровые, весёлые снились. Как снились? Да просто снились и всё. Ну не напрягайся. Подойкай к лучше «Чего мне там принесли?» Андрей взял бутылку и начал внимательно читать текст на задней этикетке. «Водка – традиционный способ снятия стресса». «Не исключено!» Но уж как способ проверки водка точно оказалась незаменимой. Серый по-прежнему носил кроме симбионтов, но гады на своих радарах его уже не видели. В тот момент, когда эта дрянь восстанавливала его тело, И значит, была наиболее активной. Как раз в это время она пропала для системы наблюдения. Нет, ещё раньше. Сразу после взрыва, в первые же секунды. Объект потерян, следовательно, объект мёртв. Каким любопытным образом Серы этого добился, если даже Андрею при всей его власти над плотью от симбионтов избавиться не удалось. Отрастить новый палец, пожалуйста, и неоднократно. стряхнуть с лица отпавшую щетину, прекратить дышать лёгкими и научиться видеть в потёмках. Всё что угодно, только не это. Выгнать из себя симбионта был труднее, чем расстаться с жизнью. Хотя Владимир их тоже не выгнал. Тогда что? Приучил кто? Серый? Ну почему обязательно он? Серый до поры мог ничего себе не знать, как не знал этого и сам Андрей. Владимира также использовали, держали про запас, а когда время вышло, ввели в игру, предварительно убив его для миссии. Дантист выбрал хороший момент и одним ударом поразил две цели, а кроме того, убрал Каннунникова, лишнего свидетеля, да ещё Катя Андрей удивился, что не подумал о ней в первую очередь. Если его собственное включение было связано с Катериной, то почему она не могла так же активировать и Серова? Катюха, девушка-ключ. Он искал в мозгах у Владимира следы любви, а вместо любви там сидела программа. Ясно было одно – Способ укротить симбионтов всё-таки существует. Какой-то страшно хитрый способ, неизвестный даже гадам. Впрочем, разве мало чудес открыл для себя Андрей? Целая прорва недокументированных возможностей, из которых способность к регенерации ещё не самая интересная. Спрятать симбионтов от миссии и стать свободным. В принципе, это возможно, но за 2 дня в Найроби проверить нет ли слежки. Теперь ему стало понятно, что за рефрен жужжал в мозгу у Серова. Андрей перекинул бутылку в левую руку и скрутил пробку. "Это нормально", сказал Аксина. "То, что вас нет и видел Владимира и Катерину, объясняется просто. Вы стали родственниками". Но ну, в определённом смысле, конечно. Хотя способ терапии ты выбрал оригинальный, зато действенный, невозмутимо ответил Андрей. Не спорю. Но о таком варианте использования системы разработчики не сообщали. Может, не успели опробовать и решили не рисковать? В приложении указано всё, но чтобы переливать саму кровь, Серова я заставил её пить. Как тебе это в голову пришло? Не знаю, У Екатерины была пуля в позвоночнике, а в нормальную больницу мы её отвезти не могли. Она ничего не теряла, и я тоже. Серый меня за Катюку пристрелил бы, но мне тогда было почти всё равно. Андрей перестал лукавить и начал откровенно врать. Оставалось лишь надеяться, что Ксена не заметит. В тот момент, когда её посетила мысль реанимировать Катерину, он был уверен, что это подсказано самими симбионтами. Хотя впоследствии он не раз убеждался, что идей от них ждать не приходится. Другое дело искусственная память. Вот откуда это появилось из домашней заготовки сферы. Массив информации, вбитый в него насильно, содержал в том числе и некоторые знания о симбионтах. Пример Владимира, сумевшего уйти из-под наблюдения, служил тому лучшим доказательством. Сфера у вас и тут обскокала, подумал Андрей, печально глядя на Ксину. Пока вы испытываете новую систему, они уже нашли способ противодействия. Неудивительно, что Колыбель проиграла войну. А впрочем, мне-то что? По мне вы все гады. Да не знаю я, не знаю, раздражённо повторил Андрей. Если червяка разрезать пополам, получится два нормальных червяка. Вот и вся премудрость. А если ваши учёные сами не знали, что система может размножаться делением, то кто же виноват? Они вообще много чего не знали. Андрей понюхал горлышко и с отвращением закрыл бутылку. Кстати, о родственниках, выразительно произнесла Ксена. Серый и его женщина погибли, но у тебя есть кое-кто ещё. У меня никого больше нет, ни жены, ни детей, ни родителей. Елена покончила с собой, и ты сам понимаешь, что это было запрограммировано сферой. И все-таки родственники у тебя остались. Для вас это важно, я знаю». «Ну кого вы там еще нашли?» «Его не искали. Он сам нашелся. Ксена помедлила. В составе миссии на землю прилетел твой потомок». «Ерунда». «Не волнуйся. На алименты трайк не претендует. Он совершеннолетний». Райк. Вы с ним не виделись. Зона его ответственности Западное полушарие. Ещё одна гнида. Безупречный офицер, герой войны. Такими потомками следует гордиться. Да прекрати ты, воскликнул Андрей. Какие ещё потомки? Откуда у меня возьмутся потомки на Колобеле? Как это я сподобился? Доказывать я тебе ничего не буду. Это, Ксена запнулась, немножко унизительно. Если хочешь, слушай, слушай. Если нет, мне тем более безразлично. Ну, буркнул он. Чтобы идентифицировать экипажи, мы анализировали генотипы всех колонистов. Это ничего не дало, зато мы открыли то, чего не ждали. У вас с Тайком обнаружились совпадения в кодах, настолько крупные, что случайностью это назвать нельзя. Вначале, когда я была уверена, что ты родился на сфере, я решила, что у вас с Страйком один предок. Пока мы жили на земле 2, у нас была общая история, и таких связей можно отыскать много. Но теперь ясно другое. Ксена дотянулась до бутылки и отодвинула её подальше от Андрии. "Ну и что тебе ясно?" не выдержал он. "Ты должен был оказаться среди колонистов. Должен был попасть на землю 2." и стать отцом как минимум одного ребёнка. Должен был, проронил Андрей. Если бы твоей судьбу не изменила сфера. Вот тут, полагаю, действительно имеет место чудовищное совпадение. Погоди, погоди. Я среди колонистов. Что мне там делать? Ну то же, что и другим. Лететь, осваивать новую планету. Ну туда не берут кого попало. 5 лет назад Резидент сферы заставил тебя сделать то, что тебе не свойственно. Разве ты собирался топить тот паром? Это было продиктовано программой. Без неё у тебя всё сложилось бы иначе. "Разумеется", процедил Андрей. "Надеюсь, уж без лагеря как-нибудь обошлось бы. Но я в экипаже до да не собирался я никуда лететь. Эта романтика не для меня. И сколько времени нужно провести на корабле? 17 лет?" ля что похож на сумасшедшего. Ты похож на Трайка, спокойно ответила Ксения. Вернее, он на тебя. Я не приглядывалась, и потом у тебя появилась новая внешность. Но если ты подстрижешься короче, а Трайк прибавит килограмм 10, и вы встанете рядом, сходство будет очевидно. Я не мог попасть на корабль. Если бы не сфера, я был бы свободен, но это ничего не меняет. Кроме меня на воле живут ещё несколько миллиардов человек, а для полёта отобраны только 600. В этом и заключается совпадение. Да я другим говорю. С какой стати я бы куда-то полетел? Во-первых, я не хочу, вмыкнул он. Во-вторых, бы меня и не взяли. Там ведь нужны специалисты, а у меня что? Ну что за профессия? Дизайнер. Ну сама подумай. На хрена сдался дизайнер на дикой планете? В экипаже зачислены не только специалисты, но и члены их семей. Не все, конечно, а те, кто изъявил желание и подошёл по здоровью. Потребности в дизайнерах на Земле 2 в ближайшие 200-300 лет действительно не будет. Но если ты вспомнишь, кем работала твоя жена, ты всё поймёшь. Биологом, пожал плечами Андрей. Да таких биологов, как она, больше, чем таксистов. Корпоративная лаборатория Узкий профиль. Ты в курсе, чем они занимались? Косметическими средствами. Однако учти, это было давно. То, что началось 5 лет назад, коснулось и Елены, не правда ли? Твоя жена переехала и сменила всё вплоть до имени. Стала Ириной Дмитриенко. Как знать, каких успехов и в какой области она могла бы добиться? Микробиологии, даже в вашем понимании, Сфера достаточно широкая. Сфера, предразнил он. Это всё домыслы. Версии, уточнила Ксена. Попробуй найти другое объяснение, и ты увидишь, что его нет. Зато есть факт. Поразительное генетическое сходство двух особей, которых разделяет не только пространство, но и время. Если ты не прилетел на землю, а родился здесь, значит, ты должен был отправиться в составе экспедиции. Вместо этого меня отправили на Шиашир. Но если я не попал в экипаж, откуда в таком случае взялся Трайк? Кто его родил, если не я? Ты снова пытаешься измерить круглое с помощью линейки. А оно даже не круглое. Ксена озадаченно опустила уголки губ. Оно вообще непонятно какое. Не исследованное. Связь между прошлым и будущим есть. Но не такая явная, как кажется. Мне мы парадокс, который мы не в силах разрешить, опираясь на привычную нам логику, поэтому он неразрешим в принципе. Вот тебе ещё пример. Старт Союза и Аполлона назначен на послезавтра, но из двух кораблей долетит лишь один. Второй мы к земле два не пропустим. Для этого у нас достаточно средств. Если посмотреть на данные события из будущего, то гибель второго корабля уже произошла. История колонизации уже изменилась с точки зрения стороннего наблюдателя. В итоге большинство участников миссии вообще не должны были родиться. Но вот мы все здесь живы-здоровы. Андрей тяжело вздохнул и задумался. Трайк об этом знает? Нет, и не должен узнать, сказала Ксена. Выходит, у тебя уже и от своих секреты появились. Спасибо за доверие, но мне это тоже ни к чему было слышать. Хочешь мотивировать меня на сотрудничество? Ну, допустим, тебе удалось. И что дальше? Ничего особенного. Мне на Колыбеле нужен не пленник, а единомышленник или хотя бы человек, настроенный нейтрально, не просто смирившийся с участью, а осознавший эту необходимость. На Колыбеле Ах, да, Колыбель, ваш корабль, я и забыл. тоже в некотором смысле родина. В самом прямом. Полечу, значит, на вашей родине, на вашей же родину. По пути полюбуюсь, как вы убиваете людей за то, что их правнуки не смогли поделить два куска суши. Надо бы приобрести камеру с хорошим объективом, выдавил он. Потом буду пересматривать посреди счастливой жизни в перерывах между встречами с благородными потомками. — Увидеть ничего не удастся, — холодно возразила Ксена. — Полет ты поведешь в ком-капсуле. — В какой капсуле? — В коматозной. — А, самое оно. Корабль будет уничтожен не сразу, а на подходе к аномалии. Нам придется сопровождать экспедицию около десяти лет. — Избегаете случайностей? Ну что ж, это разумно. — А какой экипаж вы приготовили-то? Какой именно? — с издевкой спросил Андрей. Аполло или Союз? Ошибиться нельзя, можно ведь и собственных предков похоронить. Ошибаться нельзя, но ещё хуже оставить ситуацию в нынешнем виде. Какой бы корабль мы не выбрали, любой вариант будет предпочтительнее того, который сложится в результате посадки обоих кораблей. Поднявшись с кровати, Андрей подошёл к столу и надолго приложился к горлышку. Великолепно, выдохнул он. Просто замечательно. Когда нечего терять, и любые перемены только к лучшему. И что же, начальство тебе прямо так и сказало, если не вычислишь настоящего врага, убей хоть кого-нибудь, авось полегчает. Прямо так, подтвердила Ксена, только без авось. Но это крайний случай. У нас есть ещё время, чтобы всё выяснить. За 2 месяца выяснить не получилось, а за 2 дня получится. Да и что выяснять-то? С чего ты взяла, что на сфере знают об экипажах больше вашего? У тебя есть такая информация? Информации нет, но есть надежда. По крайней мере, мы ничего не теряем, как ты раз повторила, Ксена. Виноват ты. Нет, не в этом смысле, но если бы ты не был так убедителен в роли шпиона сферы, мы бы ничего от тебя не ждали. Она заметила, что Андрей собирается возразить и подняла руку. Ты сам в это верил. Видел так сильно, что заставил поверить нас. На это наши враги и рассчитывали. Однако я не воспринимаю тебя как врага, и хочу, чтобы ты тоже меня понял. Да, ваши колонисты не несут ответственности за то, что сделают их потомки через столетие. Значит, нам придётся убить не повинных. Колыбель вооружена относительно слабо. Но даже этому оружию вам противопоставить нечего. Значит, мы убьём беззащитных. Это несправедливо и жестоко. Но я это сделаю, потому что у меня есть долг перед родиной, а он выше этических оценок. Гуманисты земли много рассуждали о соизмеримости целей и средств. Но ваша же история доказывает, что человеческая жизнь представляет ценность только для него самого. В контексте общества человек ноль. А 300 человек это 300 раз по нулю. Всего лишь. Неужели за полторы тысячи лет ничего не изменилось? Многое, но не это. Наша история прямое продолжение вашей. Ксена утомлённо расправила плечи и вновь посмотрелась в зеркало. Мне нужно идти. Спасибо тебе. За что? не понял Андрей. Прежде я такого не знала. Это тебе спасибо. Он улыбнулся и мысленно погладил себя по голове. Стиву не рассказывай, попросила Ксения. Ему будет неприятно. Я? Стиву? Что ты взяла? Ну почему бы и нет? Только не нужно этого. Всё-таки мы с вами отличаемся. Не сильно, Андрей, не сильно. Она приложила карточку к сканеру и замок мягко щёлкнул. Если не появится новая информация, какой экипаж вы приговорите к смерти? Как вы будете выбирать? Самым объективным способом. Ксена открыла дверь, шагнула за порог и не оборачиваясь сказала: "Жребий бьёвкой"